А почему вы хвалили мое выступление по телевидению? Ну там тоже были вы. Другая и такая же. Другая и такая же. Хорошо сказано. Стоило бы записать. Ой, если бы я что-нибудь писала. Иногда так хочется писать, ну особенно стихи. Но я бесталантна во всем. И в смысле способности, и удачи. Наоборот. Много талантливы. Как смотреть? Я считаю, что талант – это способности, позволяющие делать то, что недоступно среднему человеку. А я, судите сами, по фигурному катанию – шестое место, художественные гимнастики – пятое, гимнастика – восьмое, плавание и прыжки в воду – восьмое. Ой, и не в каком-либо всесоюзном или европейском масштабе. Мне все же кажется, что если бы вы хотели... Может быть. Но мне противен ажиотаж вокруг рекордов. Хм. Словом, вы не можете совершать выдающегося, но зато делаете хорошо много. Это куда труднее, чем специализироваться. Мне бы показались такой сразу. Совершенной серединой. Она мне ближе. Может быть, потому что я и сам человек того же типа. Без выдающихся способностей, в одном виде знаний, без гениальности, как скажут ученые. Не похоже на вас. Думаете, я не заметила вашу мальчишескую хвастливость. Вот, мол, как здорово это я. Спасибо. Да-да-да. А мне пришлось видеть очень привлекательный тип нашей русской женской красоты. В семьях потомственных новогородцев. Там, наверное, произошло смешение древних новогорожан и варягов, так. скандинавов. Ага. Удивительно глубокие, широко расставленные глаза, великолепные фигуры, крупные, мощные мужчин и крепкие, и небольшие у женщин. А мне очень понравились, давно еще, с волжских моих путешествий, женщины, какие встречаются в Астрахане. Там к перемешалась монгольская кровь. И, очевидно, еще иранская. Получилась комбинация, в которой... Тонкое изящество монгольских черт сочеталось со здоровьем волгарей <свят> <свят> и добавился оттенок древнего персидского благородства. <свят> Симон, что вы смеетесь? <свят> а я думаю, что таких центров красоты можно найти еще десятки в нашей громадной стране. Мне рассказывали о прелестных... Симферопольских, <свят> Минских, иркутских, иркутских, Ташкентских. И не помню еще каких каких девчатах. <свят> ну что ж, вы правы. Мы судим по собственному опыту, а он у Бога мал. А знаете, как можно всегда отличить русскую женщину хорошей породы, если сказать по научному чистой линии. Скажем вас. И меня. Посмотрите на мои ноги. Да не смотрите так. Я вам не себя показываю, а признак. Я ищу его. Вот подъем, породистый, крутой арк. Не так. Ступни с высоким подъемом мало ли у кого могут быть. Другое. А, понял. Полное отсутствие волос на голенях. Это годится и для мужчины. Совершенно верно. Обратите внимание, при надобности ученый... Антрополог? Да. А сейчас я буду поить вас чаем. И посмотрим еще, mm. чей лучше.